Это, наверное, та самая кружка кофе, которую выпил водопроводчик. Митяй зашел проверить батарею и прельстился приятным запахом кофе. Я позволила ему выпить свой кофе, а себе налила новый. Вот почему подвал был открыт, а Митяй лежал на полу, не подавая признаков жизни. Мешков, убивший Сашу Листопадова, воспользовался тем, что подвал открыт,